Слова двадцать Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная зона. Она же Инферно. Харвестер слегка тряхнула. Я бросил взгляд на экран, куда транслировалась картинка с камер грузового отсека, и чуть заметно гивнула. Шарбара. Морфопёс догнал нас, запрыгнул в кузов и теперь вылизывал перепачканную кровью морду. эта женщина», – проговорила Скайлер, молчавшая всё время с начала поездки. «Кто она тебе?» «Твою мать, серьёзно, что ли? Это именно то, о чём стоит сейчас поговорить?» «В данный момент член моего клана, оказавшийся в беде, и я сделаю всё, чтобы её вытащить. Её и Трикса. Они вляпались в это из-за меня, и я за них отвечаю». Там, в водоеме, в ущелье. Это тоже было, как с членом клана. Я мысленно выргался, сам же выплеснула Скайлер воспоминания, все, что было, ничего себе не оставил. Но, черт подери, какого хрена? Однако вопрос девушки заставил меня задуматься. Ведь действительно, кто мне Марго? Я прислушался к своим эмоциям, но ничего, кроме беспокойства, за девушку не ощущал. Все это время я воспринимал ее как боевого товарища, а тогда в ущелье да и раньше в форте Буревестников. «Ладно, как весьма привлекательного боевого товарища. Я все же взрослый, здоровый мужчина, а не чурбан деревянный, к тому же никому ничем не обязанный и никому ничего не обещавший, а уж в свете всего пережитого». «Тоже», — язвительно ответил я, — в рамках обоюдной психологической разгрузки. «Понимаю», — протянула девушка и замолчала, отгнувшись в окно. «А я почувствовал, что начинаю злиться». «Тьфу, блин, идиотизм какой-то!» Надолго от девушки не хватило. «Куда мы едем?» На этот раз голос Кайлира звучал без интонации снежной королевы. Видимо, поняла все же, что немного потеряла берега. «Хорошо, умная девочка. А сейчас ее ждет сюрприз». «На вашу базу», — проговорил я, объезжая большой булыжник. Харвестер ехал медленно, максимальная скорость едва ли превышала 30 км в час. Но это все равно было гораздо быстрее, чем идти пешком, и проще. «На нашу базу? Но мне нужны образцы антидота», — ответил я на невысказанный вопрос. «Кажется, только с ними есть шанс остановить безумие, которое здесь вот-вот начнется. Очень маленький шанс, практически призрачный. Но других я пока не вижу». «Но как же твои друзья? Трикс и Марго?» Имя девушки Скайлер выделила интонацией. Почему-то эта тема была для нее животрепещущей. «Я знаю, где они, и могу сказать, что если Трикс не начнет делать глупости, они в относительной безопасности. Во всяком случае, несколько часов погоды точно не сделают. А вот если я не добуду антидот, ты действительно считаешь, что сможешь договориться с военными?» Скаллера выглядела воплощением скепсиса. «Не знаю, но попробовать должен. А Вихо? Ты думаешь, он вот так просто возьмет и отдаст тебе антидот?» Девушка задумчиво намотала одну из своих бесчисленных косиц на палец. А теперь принялась её разматывать. «А ты думаешь, я буду его спрашивать?» Усмехнулся я и чуть сильнее утопил педаль газа. «Не знаю, что получится из моей затеи, но в одном скалере, несомненно, право. Лучше бы поторопиться. Времени у меня не так много». На подходе к базе изгоев Харвестера пришлось оставить. Ущелье, в котором расположился Вихо, было слишком узким, чтобы по нему могла пройти тяжёлая машина. Я думаю, это совсем не было случайным совпадением. На самом деле, если не знать, куда идти, невозможно было даже предположить, что здесь есть некая база. Сгои хорошо устроились. Но кто-то все же умудрился до них добраться. Скайлера не смогла удержать вскрик, когда увидела, во что превратились толстенные створки, закрывающие вход в убежище. Прямо по центру зияла огромная дыра с оплавленными краями. Девушка рванулась вперед, и я едва успел ухватить ее за капюшон накидки. «Стой!» – прошептал я. «Не спеши. Нужно понять, что здесь произошло». «Там внутри. Я знаю». Слегка повысил я голос. «Знаю, Скай. Но от того, что ты сейчас попадешь в засаду, никому легче не станет. Мы войдем внутрь. Войдем вместе. Дай мне пару минут». Девушка прислушалась к голосу разума и замерла. Я же активировал пси-сканер и вытянул вперед его щупальца. «За дверью никого. Если бы я устраивал засаду, я бы обязательно посадил пару бойцов у входа. Здесь же пусто». Потянувшись дальше, я нащупал чужое присутствие на самом пределе возможностей. Прислушавшись, я не смог ощутить эмоции, характерных для тех, кто устраивает западню, ожидания, азарта, предвкушения. Зато ощутил скорбь, злость и растерянность. Присмотревшись к Аори, возникшей на сканере, я решил, что это кто-то из изгоев. У обычных людей в красноватом облачке разума не было коричневых прожилок, характерных для ксеносов. «Хм, ладно, посмотрим, что там дальше». Сделав знак скайлер и взяв пульсарную заготовку, я двинулся ко входу, продолжая щупать сканером пространства впереди. По мере продвижения в зону действия попадали все новые... сущности. Но спектр эмоций был примерно одинаковым. Кажется, внутри нас действительно не ожидает никакого подвоха. Но что же здесь произошло? Переступив через порог, я настороженно огляделся. Пусто? Нет, не до конца. Чуть в стороне отхода лежало обуглившееся тело кого-то почти в упор выстрелили из энергетического разрядника, и, судя по короткому копью, что лежало рядом с телом, этот кто-то был из числа товарища Скайлера. В коридоре послышались шаги, и девушка активировала глефу, сдвигаясь в удобную для атаки позицию. Я уже видел, как это работает. Быстрый рывок, превращающий фигуру в размазанный силуэт. Первый удар шокирующий и ошеломляющий, и второй добивающий. Но тот, кто шел по коридору, не был врагом. «Скайлер, стоп!» – прошипел я. Девушка замерла. Звук шагов стал громче. А через секунду в коридоре появился Альварес. Тот самый изгой, что с таким недоверием отнесся к моим словам там, в ущелье. Я опустил импульсник, готовый в любой момент скинуть его снова. Скайлер расслабилась, отведя Глефу. Увидев меня с девушкой, Альварес не удивился, будто ожидал встретить здесь именно нас. «Скайлер!» — проговорил он каким-то очень серьезным тоном. «Виха почувствовал твое присутствие. Он зовет тебя. И чужака тоже». Мы со Скайлера переглянулись. Видно, что-то на моем лице выдало эмоции, потому что Альварес посмотрел на меня и качнул головой. «Тебе ничего не угрожает». «Ага, мы это уже проходили, когда я появился здесь как гость». не это расслабляться я точно не намерен. Но почему от Альвареса так несет болью и страданием?» Скайлера убрала Глеву за спину и первой двинулась за Альваресом. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ними, внимательно глядя по сторонам. Что же тут произошло? Вскоре я это узнала Произошло тут нападение. О нем красноречиво говорили отметины от пули и плазменных разрядов на стенах и, и трупы. На второе тело мы наткнулись, не пройдя и двадцати метров. Буквально разорванная многочисленными попаданиями, некогда миловидная девушка, смотрела остекленевшими глазами в потолок. Рядом с ней лежал большой морф, как две капли воды, похожие на шарбора. Бок монстра был оплавлен попаданием из импульсника. Видимо, морф до последнего защищал хозяйку. «Да так и умер, рядом с ней». Я услышал, как Скайлер глотнула. Чем дальше мы шли по коридорам базы, тем больше обезображенных трупов нам попадалось. Рядом почти с каждым третьим человеческим телом можно было увидеть тело морфировавшего животного. «Да уж, я думал, Скайлер одна такая. А поди ты, тут прям цирк настоящий. Цирк уродов, блин». Правда, глядя на то, как умирали морфы, относиться к ним как к смертельно опасным монстрам уже не получалось. Животные натурально отдавали жизни за хозяев, и это вызывало как минимум уважение. Первый труп напада нападающего попался метров через двести. Броня бойца была буквально изрублена на куски, а часть головы отсутствовала, срезанная чертовски острым лезвием. Остановившийся, присел над ним и перевернул тело, пытаясь рассмотреть эмблему клана. «Черт! Да ладно! Что они тут забыли-то?» С груди бойца на меня смотрел стилизованный черный ворон, сидящий на надгробии. «Могильные вороны». Мы со скалер переглянулись. Я посмотрел на альвароса но он лишь покачал головой, давая понять, что объяснять ничего не будет. «Ну ладно. Полагаю, мы все равно скоро узнаем, что все это значит». Еще полсотни шагов, и мы оказались перед дверями, за которыми в прошлый раз меня принимал Вихо. Вот только теперь от двери осталась лишь половина, вторая валялась в помещение, выброшенная туда взрывом. Внутри вокруг стола собрались все уцелевшие изгои. Их было мало, намного меньше, чем в прошлый раз. Кроме отряда, встреченного мной в ущелье, здесь было всего три человека, и было видно, что недавно они побывали в бою. Один из изгоев с трудом держался на ногах, еще у одного на теле белили повязки. Однако никто не суетился, не торопился помочь. Все стояли вокруг стола, глядя на темную груду на нем, и чего-то ждали. — они здесь! — проговорил Альварес и сделал шаг в сторону, пропуская нас со скальера. Я сделал несколько шагов, присмотрелся и вздрогнул. На столе лежал вихо. Вся правая половина туловища доктора была обожжена и представляла собой неровную пузырящуюся корку. Правая рука, сломанная в нескольких местах, лежала под неестественным углом, пальцы налево и переломаны. Присмотревшись, я увидел, что на пальцах не хватает нескольких ногтей. Дока явно пытали, и самым стороном было то, что с такими повреждениями он был все еще жив. Грудная клетка вздымалась и опадала. Дыхание было хриплым и неравномерным. С обмётанных губ сорвался какой-то звук, и я невольно наклонился, прислушиваясь. Док собрал все силы и прохрипел громче. «Ближе. Мне тяжело». Мы со скалер подошли к столу вплотную. Я видел, что девушку колотит мелкой дрожью. Да и сам чувствовал себя не лучшим образом. Еще недавно я собирался убить Ивихо, и если бы не скалер, сделал бы это — Но я бы никогда не поступил с ним подобным образом. Сейчас мне было жаль старика, и неважно что он натворил до этого. «Я не могу говорить», – пробормотал Вихо. «Откройтесь мне». «Открыться? Что?» «Регистрирую направленное псевоздействие. Увеличиваю мощность ментального щита». «Не надо», – осадил я Нересить. «Сними щиты». «Предупреждаю, снятие щитов сделает вас уязвимыми для ментальной атаки, если...» «Сними щиты». Оборвал я Элис. «Сейчас!» «Слушаюсь, щиты деактивированы!» Как только Элис отключила защиту в мое сознание хлынул поток образов, сначала беспорядочный, хаотичный, он постепенно упорядочивался и через какие-то секунды стал стройным и последовательным. Настолько, что мне показалось, будто я смотрю голофильмы. Вот только никакой голофильм не в состоянии передать все эмоции и ощущения главного героя, а я их ощущал так, будто сам снимался в главной роли и с каждой секундой становилось все понятнее, что за трагедия разыгралась на базе изгоев, и кто ее спровоцировал. С момента моего побега у Виха не шли из головы мои слова, что он не ученый, а диктатор, что он проводит эксперименты, которые имеют невероятную ценность для человеческой цивилизации, но при этом не собирается обнародовать их результаты, что он упивается властью над горсткой доверившихся ему людей вместо того, чтобы привести их, привести хоть куда-нибудь, где не придется вечно прятаться, и каждую секунду бояться за свою жизнь. Мысли об этом становились все навязчивее, и в один из дней виха решился. Он активировал имеющийся на базе передатчик и связался с орбитальной станцией «Нивижен». В двух словах обрисовал, кто он такой, и потребовал сеанс связи по защищенному каналу с главным на станции. Главный был занят, и потому Вихо соединили с его заместителем, начальником отдела игрового взаимодействия, Стивеном Миллером. Виха выложил ему все как на духу, Об антидоте, о своих экспериментах, о солидной научной базе, наработанной за это время. Обо всём показал ручного морфа, который слушался всех его приказов. И предложил сделку. Эвакуация и свобода для него и его людей в обмен на все его наработки. Виха не был дураком, он постраховался, Пароли доступа к надёжно защищённой информации док обещал передать только после того, как изгой окажется в безопасном месте. Миллер, разумеется, согласился. А через неделю двери в бункер вышибли направленным взрывом. Пришедшие с Миллером могильные вороны даже не пытались ни с кем разговаривать. Они просто уничтожали всех на своем пути, не жалея никого. Ни людей, ни животных. Слабое сопротивление было сломлено практически моментально. И даже ментальная дара не смог изменить ситуацию. А учитывая, что был он у него гораздо слабее, чем у меня, например. Энергия жрал прорву. В общем, вскоре вороны ушли, унося все, что им было нужно. Все, что нужно было Миллеру. Стряхнувшись, я вышел из транса и огляделся. Похоже, Виха транслировал картинку всем находящимся в зале одновременно. «Я был прав, скрываясь здесь, люди-звери, которым мне нужно это знание. Но ты был прав тоже. Я не должен был делать то, что делал». Закончив трансляцию, Виха перешел на хриплый шепот. Видимо, сил для использования пси-способности у него уже не оставалось. Я... я считала что наука превыше всего. Что... что мои исследования важнее жизни и свободы людей, которые мне доверились. Но, попытавшись все исправить, я лишь сделала хуже. Подойди ближе. Я шагнул вперед, вплотную приблизившись к Виху. Док схватил меня за руку своей изуродованной клешней и захрипел. «Спаси их! Выведи!» Я знаю, ты сможешь. Сделай их свободными. Пообещай мне. По телу Виху пробежала дрожь. Док умирал. Мог ли я отказать умирающему в его последней просьбе? Мог, но не в этом случае. Именно мои действия привели к такому финалу. Именно мои слова заставили вихо решиться на сеанс связи с корпорацией. И косвенно именно из-за них сюда ворвались вороны, убивая всех на своем пути. А еще... «Еще мне нужны были изгои, и материалы Вихо, и образцы, и антидот». «Обещаю», — твердо сказал я, глядя виху прямо в глаза. «Хорошо, я тебе верю. Спасибо. Скайлер, девочка, подойди ближе». Я отошел, пропуская девушку к Вихо. «Ингвар мертв. Моки, мой племянник, тоже. Твоих братьев некому больше вести. Ты, ты должна взять эту ношу на себя». «Веди их, направляя их. Вместе с Алтаем вы сможете спасти их, вывести отсюда. До, До того, как придет в лот». Кажется, изгой успели передать Вихо суть той каши, что заварилась сейчас вокруг рапсодий «Слушайте все!» На лбу Вихо выступил пот. Ему было тяжело, но он старался из последних сил. «Все, о чем говорил Алтай, правда. Я действительно очень виноват перед вами». Но послушайте меня в последний раз. Если вы пойдете за ними, едва заметный жест в нашу сторону, некоторые погибнут. Но если вы не сделаете этого, погибнут все. Он хороший человек, я это чувствую. А еще в его сердце бьется пламя. Если он не сможет вытащить вас с рапсодии, этого не сможет сделать никто. Виха замолчал, переводя дух, собрался с силами, открыл рот, собираясь сказать что-то еще, вздрогнул и умер. В зале повисла тягостная тишина. Через какое-то время ее разорвал тихий всхлип. Я посмотрел на Скайлер. По щекам девушки бежали слезы. Она изо всех сил пыталась держать себя в руках, но все же сломалась. Резко развернувшись, она выскочила из зала. Плечи Скайлер при этом предательски дрожали. Я не стал ее догонять. Пусть выплачется Вздохнув, я обвел оставшихся изгоем взглядов. «Нужно похоронить и Виху, и остальных. А потом, потом нам нужно поговорить. Скажите мне, когда закончите прощаться». Я в последний раз посмотрел на Виху. Еще раз тяжело вздохнул и вышел из помещения.